Не сговариваясь, движимые одним порывом, они посмотрели друг на друга. Роланд схватил Джейка в охапку, и неестественное спокойствие мальчика разлетелось в дребезги. Джейк залился слезами облегчения. Так плачет измученный ребенок, который долго плутал в одиночестве, много страдал и, наконец, вновь оказался в безопасности. Когда руки Роланда сомкнулись на спине мальчика, руки Джейка обвелись вокруг шеи стрелка, стиснув ее, как стальными обручами. — Я никогда больше не покину тебя, — вымолвил Роланд. Теперь и он не смог сдержать слез. Клянусь именами всех своих працов я никогда больше тебя не покину. Однако сердце стрелка... Чуткий и безмолвный вечный узник К встретила это обещание не просто с удивлением, но с сомнением. Часть четвертая. Поселок и К тет Один. На пятые сутки после того, как Эдди вытянул Джейка без штанов, басова, но сохранившего жизнь и ранец из двери между мирами мальчик проснулся от теплых, влажных прикосновений к своему лицу вчера, позавчера, три дня назад Джейк, разбуженный по утру подобным ощущением, непременно поднял бы своих спутников отчаянным криком он горел в жару и сон его наводняли кошмары а Штукатурники. В этих сновидениях Джейк не высказывал из джинсов. Привратник держал крепко, и мальчик оказывался в невыразимо страшной пасте, где на него как решетка крепостных ворот опускались зубы. Тогда Джейк просыпался, дрожа и беспомощно постановая. Причиной лихорадки был паучий укус Сзади на шее. Когда на второй день Роланд осмотрел ранку и обнаружил место улучшения ухудшения, он коротко переговорил с Эдди, после чего выдал Джейку розовую таблетку и сказал. «Тебе надлежит принимать по четыре таких каждый день самая малая неделю». Джейк сомнением пригляделся к таблетке. «Что это?» «Чифлет», — ответил Роланд. И с отвращением посмотрел на Эдди. «Скажи сам». Мне до сих пор не по силам это выговорить. — Кефлекс, латай спокойно, Джейк. Он из нашего с тобой, родимого Нью-Йорка, из приличной аптеки, с гослицензией. Роланд слопал в вагон этого добра и здоров, как конь. Он, как видишь, вообще отчасти смахивает на битюга. Джейк изумился. — Как же вы добыли лекарства в Нью-Йорке? — Это длинная история, — сказал Стрелок. — Придет время, все узнаешь. А сейчас прими капелюлю. Джейк покорно поглотил таблетку. Это быстро принесло отрадные плоды. Багровая опухоль на месте воспалившегося укуса за сутки побледнела и уменьшилась, а теперь спал и жар. Лицо мальчика вновь коснулось что-то теплое, и Джейк резко сел, разом открыв глаза. Существо, лизавшее ему щеку, сделало два торопливых шага назад. Это был... Косолап, чего Джейк, который видел косолапа впервые, не знал. Но не такой упитанный, как те, что повстречались отряду Лондона разваленных у великой дороги. Его серо-черно-полосатая шубка спуталась и свалялась, а на боку запеклась кровь. Черные глаза с, золотки... с золотым ободком тревожно смотрели на Джейка, зато зад с надеждой ходил. Из стороны в сторону Джейк успокоился. Он допускал существование исключений из правил, однако ему казалось, что тот, кто виляет или пробует вилять хвостом, вероятно, не слишком опасен. Только что рассвело видимо, было что-то около половины шестого утра. Определить время, точнее, Джейк не мог. Его часы сейко с цифровым дисплеем не работали. Вернее, работали, но вели себя в высшей степени оригинально. Когда мальчик взглянул на них в первый раз после своего появления в этом мире, Сейка показывали «девяносто восемь часов семьдесят минуту шестьдесят пять секунд». Время, насколько было известно Джейку, несуществующее. Присмотревшись, он понял, что часы идут вспять. Сохраняя они при этом постоянный темп, от них, пожалуй, был бы определенный толк. Но нет... Некоторое время Сейка отмеряли секунды, как будто бы с положенной скоростью, в чем Джейк удостоверился, проговаривая между каждой сменой цифр «Миссисипи». А затем то на 10-20 секунд прекращали отсчет, заставляя думать, что наконец испустили дух, то стремительно прогоняли по дисплею целые стайки цифр. Сославшись в разговоре с, Лур... с Роландом на столь странное поведение часов, Джейк продемонстрировал их ему, полагая, удивить. Однако стрелок уделил осмотру Сейка от силы пару секунд. Кивнул и подытожил. «Бригет занятный, да только нынче редкому часомеру можно доверять». Итак, Сейка ни на что не годились. Но Джейку по-прежнему очень не хотелось их выбрасывать. Наверное, потому что часы были частицы его прежней жизни, а их, этих частиц, осталось совсем немного». Сейчас Сейко утверждали, точное время — 40 часов 62 минуты, день недели — втор чебота, месяц — марта-кабрь. Утро выдалось на редкость туманное, в 50-60 футах мир попросту исчезал. Если этот день ничем не отличался от предыдущих, то часа через два должен был проглянуть белесый кружок солнца, а к половине десятого разведрило бы, и стало жарко. Джейк огляделся и увидел, что его спутники, он пока не решался называть их друзьями, мирно спят под одеялами из шкур, Роланд неподалеку, Эдди с Сюзанной, более крупный холмик за потухшим костром. Он вновь переключил внимание на разбудившего его зверька, похожего на помесь барсука с енотом, приправленную чуточкой таксы, и тихонько сказал «Привет, мальчик!» чик". Немедленно откликнулся косолап, глядя по-прежнему тревожно. Голос у него оказался низкий, глубокий, очень похожий на лай, не дать не взять футболист-англичанин, страдающий сильной ангиной. От неожиданности Джек отпрянул. Косолап, напуганный резким движением, снова попятился и как будто бы собрался дать стрикача, но потом передумал. Виляя задом, усерднее прежнего, он продолжал боязливо рассматривать Джейка черными золотым глазами. Усы на длинном рыльце мелко вздрагивали. «Смотри-ка, он еще помнит людей», — заметил у плеча Джейка чей-то голос. Мальчик оглянулся и увидел у себя за спиной Роланда. Присев на корточки и свесив длинные руки между колен, стрелок смотрел на зверька с гораздо большим интересом, чем проявил к часам Джейка. Кто это? спросил Джейк негромко. Ему не хотелось спугнуть незваного гостя зверек. Очаровал его, какие красивые глаза. Это косолап, ответил Роланд. Слаб! тявкнуло существо, отступая еще на шаг. Он говорит. Не совсем так. Косолапы лишь повторяют то, что слышат. Вернее. Так было когда-то. Я уже много лет не видал говорящего косолапа. Похоже, этот малый умирает с голоду. Вон какой заморенный. Видно, пришел поискать. Чем поживиться? Он лизал мне лицо. Можно я покормлю его? Тогда мы никогда уже от него не избавимся. Роланд сдержанно улыбнулся и щелкнул пальцами. — Эй, друг! Зверек неизвестно как ухитрился передразнить щелчок. Звук был такой, словно косолап цокол. Языком а неба. Эй! Хрипло пролаял он. Эй! Уг! Теперь он буквально размахивал хосм... косматым задом. Ну что же ты, угости его чем-нибудь, как говорил один мой знакомый старик конюх, добрый косала удачу за собой ведет, а этот вроде бы ничего славный. Да, согласился Джейк. Верно. Когда-то косолапы жили бок о бок с людьми. Во всяком большом имении, вокруг замка или господского дома, бродилось полдюжина таких тварей. Толку от них было чуть, детвору забавлять да не давать расплодиться крысам. Вот и вся польза. Они умеют, э, точнее умели в старину быть верными. Хотя я ни разу не слыхал про косолапа, который дарил бы хозяина той же преданностью, что и хороший пес. Дикие косолапы поедают падаль, они не опасны, зато Да кучливы, боги мои. И тяпнул косолап, беспокойно поглядывая то на Джейка, то на стрелка. Джейк медленно, боясь напугать зверька, сунул руку в ранец, достал недоеденный бурлито пострелковский и бросил его косолапу. Косолап отпрянул и пискнув тоненьким детским голоском, повернулся к Джейку пушистым штопором хвоста. Мальчик подумал, что зверек непременно убежит, но тот остановился и с сомнением оглянулся. — Ну, давай, — сказал Джейк, — ешь, мальчик. Чик, — пробормотал косолап, тем не менее не трогаясь с места. — Да, ему время, — посоветовал Ронд. Думаю, он подойдет. Косолап вытянул шею. Длинную и удивительно изящную. Тонкий черный нос задергался, чуя съестное. Наконец косолап потрусил вперед, и Джейк заметил, что он слегка прихрамывает. Шумно обнюхав блинчик, косолап лапой отделил кусочек ленины от листьев. Эту операцию он проделал со странно торжественной, даже мрачной осторожностью. Едва мясо освободилось от зелени, косолап жадно в один присест проглотил его... И поднял глаза на Джейка, чик, пролаял сберег, и когда мальчик расхохотался, опять шарахнулся.